Индийский океан Моря Индийского океана По площади моря этого океана распределяются следующим образом, начиная с самого глубокого. Аравийская, максимальная глубина 5800 метров. Бенгальский залив. Большой Австралийский залив. Арафурская. Локодивская, Андаманская, Красная, Тиморская, Персидский залив, с глубинами, не превышающими 115 метров. Индийский океан третий по размеру океан нашей планеты, покрывающий более 20% ее водной поверхности. На севере он ограничен Южной Азией. на западе – Аравийским полуостровом и Африкой, на востоке – Австралией и Малайским полуостровом, на юге – Южным Ледовитым океаном. Граница между Индийским и Атлантическим океанами проходит по 20-му меридиану восточной долготы, между Индийским и Тихим океанами по 147-му меридиану восточной долготы, между Индийским и Южным Ледовитом по 60 градусу южной широты. Самая северная точка Индийского океана находится примерно на 30 градусе северной широты в Персидском заливе. Особенности природы и климата. Течение. Ширина океана примерно 10 тысяч километров между южными оконечностями Африки и Австралии. Площадь 73 пятьдесят шесть тысяч километров, включая Персидский залив. Северная часть океана делится полуостровом Индостан на две части – Аравийское море на западе и Бенгальский залив на востоке. Границы между Индийским и Атлантическим океанами проводится по меридиану мыса Игольного. Граница Индийского океана с Тихим проходит по линии, соединяющей оконечность полуострова Малакка с островами Суматра, Ява, Малые Зонские острова от Бали до Тимора, а к югу от Тасмании по меридиану мыса Юго-Восточного. Крупнейшие острова в Индийском океане – Мадагаскар у берегов Африки и Шри-Ланка, расположенные юго-восточнее южной оконечности полуострова Индостан. Среди других многочисленных островов следует упомянуть расположенные к северу от экватора острова Сокотра, Лакадивские, Мальдивские, Андаманские и Никабарские. Южнее экватора находятся Коморские и Сейшельские острова, Архипелаг Чагос, Кокосовые острова, Остров Рождества. Группа Маскаренских островов Леюньон, Маврикий и Родригес к востоку от Мадагаскара. Наконец, на крайнем юге острова Принц-Эдуард, Крозе и Кергелен. Индийский океан соединяется с Южно-Китайским морем, Малакским проливом, а с Яванским морем – проливами Ломбок и Зонским. К бассейну Индийского океана принадлежат крупнейшие реки Азии – Сулуин, Иравади и Ганг с Брахмапутрой, впадающие в Бенгальский залив, Инд, впадающий в Аравийское море, Тигр и Ефрат, сливающиеся немного выше впадения в Персидский залив, крупным рекам Африки, впадающим в Индийский океан, относят Замбези и лимпопо Средняя глубина Индийского океана около 4 километров. Наибольшая – 7729 метров. Была отмечена в Зонском или Еванском глубоководном желобе. Поверхностные течения в северной части океана подвержены значительным сезонным изменениям под влиянием муссонных ветров, которые дуют с северо-востока зимой и с юго-запада летом. К югу от 10 градуса южной широты течения движутся в основном против часовой стрелки. В самой южной части океана течения направлены с запада на восток, а к северу от двадцатого градуса южной широты южное пассатное экваториальное течение имеет противоположное направление. Непосредственно южнее экватора существует межпассатное экваториальное противотечение. несущие воды на восток. Южный Ледовитый или Антарктический океан Это четвертый по размеру океан Земли, окружающий Антарктиду. Впервые был выделен как самостоятельный океан под названием Южного океана в 1650 году голландским географом Варениусом. Затем под именем Антарктического океана в 1845 году Британским королевским географическим обществом. Площадь 20 327 квадратных километров. Если принять северные границы океана 60 градус южной широты. Наибольшая глубина южно-сандвичев жолоб. 8428 метров. В 2000 году международная гидрографическая организация приняла разделение на пять океанов, выделив воды Южного ледовитого океана из состава Атлантического, Индийского и Тихого. Решение основано на последних океанографических данных. указывающих на своеобразность вод, окружающих Антарктиду. В южной своей части границы между тремя океанами весьма условны. В то же время воды, прилегающие к Антарктиде, имеют свою специфику и объединены антарктическим течением. В определении границ этого океана у географов нет единства. В любом случае, эти границы не выходят севернее линии, соединяющей южные оконечности материков Южной Америки, Африки, Австралии и островов Тасмании и Новой Зеландии или по Южному полярному кругу. Обоснованием для выделения Южного Ледовитого океана служили суровые климатические и гидрологические условия Антарктики, и общность перемещений ее поверхностных вод. Моря Южного Ледовитого океана. У берегов Антарктиды выделяется 13 морей: Уэддала, Скоша, Беленсгаузена, Росса, Амундсена, Дэвиса, Лазарева, Рисер Ларсена. Космонавтов, Содружества, Моусена, Дюрвеля, Сомова. Важнейшие острова Южного океана. Фолклендские, Мальвинские, Кергелен, Южного Георгия, Южные Шетландские, Южные Аркнейские, Южные Сандвичевы. Антарктический шельф погружен до глубины 500 метров. Над акваторией Южного океана развита интенсивная атмосферная деятельность. Большинство циклонов перемещается с запада на восток. Главная особенность Южного океана течение западных ветров, которое распространяется во всей толще вод и переносит их в восточном направлении. Южнее этого течения формируется западное прибрежное течение. Холодные и плотные водные массы от берегов Антарктиды стекают по дну океана далеко на север. Ледяной покров Южного океана больше развит в западном полушарии и сильно изменяется по сезонам. В сентябре-октябре его площадь составляет 18-19 миллионов Квадратных километров а в январе-феврале лишь 2-3 миллиона квадратных километров. От антарктического ледникового щита постоянно откалываются айсберги. Одновременно в Южном океане находится более 200 тысяч айсбергов. Их средняя длина равна 500 метрам, но встречаются гиганты. длиной до 180 километров и шириной в несколько десятков километров. Айсберги выносятся к северу и могут встречаться даже на 35-40 градусах южной широты. Они существуют в океане в среднем по 6 лет, но в отдельных случаях их возраст может превышать 12-15 лет. Несмотря на суровый климат, в Южном океане кипит жизнь. Северный Ледовитый океан. Это наименьший по площади, но не последний по важности океан Земли, расположенный между Евразией и Северной Америкой. Площадь 15 миллионов квадратных километров, средняя глубина 1225 метров. Наибольшая глубина 5527 метров в Гренландском море. Берега на Западе Евразии преимущественно высокие, фьордные, в канадском арктическом архипелаге преимущественно низкие, ровные. Берега Евразии омывают моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское. Лаптевых, Восточно-Сибирская и Чукотская. Берега Северной Америки – Гренландская, Бофорта, Баффина, Гудзонов залив, заливы и проливы Канадского арктического архипелага. По количеству островов Северный Ледовитый океан занимает второе место после Тихого океана. крупнейшие острова и архипелаги материкового происхождения, Канадский арктический архипелаг, Гренландия, Шпицберген, земля Франца Иосифа, Новая земля, Северная земля, Новосибирские острова, остров Врангеля. В Северном Ледовитом океане принято выделять три обширные акватории, Бассейна, Арктический бассейн, включающий глубоководную центральную часть океана, Североевропейский бассейн, моря Гренландское, Норвежское, Баренцево и Белое. И моря, расположенные в пределах материковой отмели: Карское, Море Лаптевых, Восточно Сибирское, Чукотское, Бофорта, Баффина. Ширина материковой отмели в Баренцевом море достигает 1300 километров. За материковой отмелью дно резко понижается, образуя ступень с глубиной у подножия до 2000 2800 метров, окаймляющую центральную глубоководную часть океана, арктический бассейн. Климат арктический. В зимние месяцы, январь-апрель, над арктическим бассейном располагается область высокого давления, арктический антициклон. Летом формируется область сравнительно низкого давления. Во все сезоны сюда с Атлантики проникают циклоны, принося облачность, осадки, сильные ветры. Над Североевропейским бассейном в течение всего года господствует исландский минимум, а над Гренландией – максимум атмосферного давления. Через Североевропейский бассейн проходит большое количество циклонов, вызывающих резкие перемены погоды, обильные осадки и туманы. Льды зимой. Девять десятых площади Северного Ледовитого океана покрыта дрейфующими льдами, преимущественно многолетними, толщина около четырех с половиной метров, и припаем в прибрежной зоне. Общий объем льда составляет около 26 тысяч кубических километров, в морях Баффина и Гренландском – обычные айсберги. В Арктическом бассейне дрейфуют по 6 и более лет так называемые ледяные острова, образующиеся из шельфовых ледников Канадского арктического архипелага. Их толщина достигает 30-35 метров. На них часто располагают многолетние дрейфующие станции. Флора и фауна. Растительный и животный мир Северного Ледовитого океана можно условно разделить на арктические и атлантические формы. В Северном Ледовитом океане интенсивно развивается фитопланктон, в том числе и подо льдами арктического бассейна. Животный мир более разнообразен в североевропейском бассейне, хотя это главным образом рыбы сельдь, треска, морской окунь, пикша. В Арктическом бассейне распространены млекопитающие – белый медведь, морж, тюлень, кит-нарвал, белуха. В течение 3-5 месяцев Северный Ледовитый океан используется для морских перевозок, которые осуществляются Россией по Северному морскому пути. а США и Канадой – по северо-западному проходу. Важнейшие грузовые порты – Черчилл, Канада, Тромсё, Тронхейм, Норвегия, Архангельск, Беломорск, Диксон, Мурманск, Певек, Тикси, Россия. Совсем недавно – Российская глубоководная экспедиция установила на дне океана, в точке Северного полюса, флаг России и оставила на дне, на глубине более 4,5 километров специальную капсулу с описанием этого события. Понятно, что Россия хочет застолбить и продлить свой материковый шлейф до Северного полюса. Зная, что там вероятны огромные запасы нефти и газа, США, Канада и Норвегия категорически возражают против таких действий. Циркуляция вод мирового океана в полярных районах Северного и Южного полушарий различна. Арктический океан скрыт под покровом дрейфующих льдов. Существующие сведения о течениях в Северном ледовитом океане указывают на наличие медленного переноса воды в направлении против часовой стрелки. Свободному перемешиванию глубинных холодных вод Арктики с глубинными водами Атлантического и Тихого океанов препятствуют два довольно мелководных порога между континентами. Глубина мелководного порога в Беринговом проливе, разделяющем Чукотку и Аляску, не достигает и 100 метров, но сильно препятствует водообмену между Атлантическим и Тихим океанами через Северный Ледовитый. В южном полушарии все выглядит иначе. Широкий 300 миль и глубокий 3000 метров пролив Дрейка между Южной Америкой и Антарктидой обеспечивает беспрепятственный водообмен между Атлантическим и Тихим океанами. Благодаря этому направленное на восток антарктическое околополярное течение простирается до дна и является мощнейшим течением Мирового океана. Различие между морем и заливом условно. Море – это часть Мирового океана, залив – тоже. называть какую-то акваторию морем или заливом дело исключительно традиции. Маленькое Азовское море море, а две огромные акватории к северу и к югу от Северной Америки называются заливами Гудзоновым и Мексиканским. А насколько морей поделено Средиземное море. Так что нет объективных признаков Различия морей и заливов. Не надо и голову ломать, пусть они называются так, как принято. Проливы соединяют или разделяют участки суши. Например, пролив Босфор разделяет полуострова Балканский и Малая Азия, иначе говоря, Европу и Азию, и соединяет Черное море с Мраморным. Пролив Дарданеллы. Разделяет то же самое, но соединяет Мраморное море с Эгейским. Керченский пролив разделяет Таманский полуостров и Крым и соединяет Азовское море с Черным. К берегам Мирового океана выходит более ста государств. Некоторые из них расположены на побережьях двух и трех океанов. К ним относятся и Россия. На многих участках шельфа морей и океанов имеются крупные запасы нефти, природного газа, залежи металлических руд и других полезных ископаемых.